Глава 9. Его сиятельство и прочие чудеса в решете. Сытая гладкая лошадка с раду, зубидно неисклячь извозчиков, бежала спора. Как это сплошь и рядом случается в путешествиях по времени, сейчас никак нельзя было определить, что оказался в ином. Накатанная узкая колея межгустого леса, сбросившего на зиму листву, ни строений, ни людей, одетых, соответственно, стоящей на дворе эпохи. Сани ничем таким особенным и не отличаются. Куча одет примерно так, как его собратья по ремеслу будут одеваться и сто с лишним лет спустя. Глядя в его широченную, обтянутую, подбитым ватой армиком спину, Савельев думал о недавнем знакомстве с крайне примечательным историческим персонажем. Пожалуй, что окажись Михайло настоящим здешним авантюристом, не дождаться бы ему ни особенных благодарностей, ни злата, ни уж тем более, роли зачисления на самую жуткую в этом столетии государеву службу. Ни один начальник тайной полиции не оставит возле себя столь непонятного молодца, не попытавшись точно узнать, кто он и где его допрежь по свету носила. А расследуют здесь известно как. После всех следственных процедур к никакой службе уже не будет пригоден подследственный. Впрочем, и господину-поручику Савельеву следовало поторапливаться. Ушаков ему много времени не даст, очень скоро начнет требовать результатов. Полностью возвращая себе душевную бодрость, он громко замурлыкал под нос очередную балладу, доставленную неугомонным маевским мастером неосязаемой контрабанды. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Особенных нарушений устава тут не имелось. Так, пустяки, недели на две ареста. Но ведь не узнает никто, хотя за ним, как и положено в самых серьезных делах, наблюдают круглосуточно. Вряд ли в данную минуту рядом с наблюдателем сидит чтец по губам. А кучер, доживи он, до ста лет в жизни не узнает, что песенка эта неправильная, что в этом столетии ей никак не полагается быть. Именно в таких вот мелких, ничему и никому не вредящих нарушениях устава, И заключается тот самый батальонный шик, который в разных воинских частях проявляется по-разному. Принято так, что тут поделать. Не нами заведено, господа офицеры. «Из офицера вы будете, барин?» – спросил кущер, не оборачиваясь. «Должно быть, ему тоже было скучно». «Да», – сказал Савельев. «Тогда оно и понятно. Вашему благородию слава бывает только через кровушку» благородные господа не то что наш брат мужик эх он тяжко вздохнул у меня племянник в гренадерах уж не прогневайтесь барин но не был подольше войны а который ему год спросил савельев кучер помедлил считая от мясопуста двадцать третий пошел а что да ничего сказал савельев долго ему еще служить долго вздохнул кучер Если прибавить к нынешнему году еще 13, что для человека образованного сущая чепуха, да неведомый племянник имеет все шансы угодить в пекло семилетней войны. Очень уж многих туда бросили, а полох наверняка не гвардейский, так что в целу не останется. Правда, и об этом мужчина не узнает, точнее узнает сам, но не скоро, если только доживет, конечно. А то ж, удовлетворенно воскликнул кучер, считаете, барин, что уже и приехали? Савельев огляделся, — сказал искренне. — Зажиточно у вашего князя мужики живут. Они как раз въезжали в небольшую деревеньку. Дома ничем не узнаминали те убогие лачуги, какие Савельева доводилось видеть и в своем году в европейской части Российской империи. Гораздо больше это походило на сибирскую деревню. Дома как один добротные, крыты не соломой, а дранкой. Надворные постройки и хлевы выглядят столь же основательно. Обширные огороды, Заваленные сейчас снегом, обнесены аккуратным, ухоженным изгородями, ни единой дырки, нигде ничего не покосилось. Куда ни глянь, благолепие и процветание. «Да это как бы сказать, парень, и не деревня будет», — проговорил ямщик, очень осторожно подбирая слова. «Его сиятельства терпеть не могут потреблять за столом ничего купленного, но разве что лесную дичину, которая людями не разводится». Вот и велели тут устроить огороды, сады, птичники, свернарники и все такое прочее, чтобы вкушать исключительно у себя выращенное. Савельев спросил с ним поддельным любопытством и как насчет той живности, что в России не водится, и тех фруктов ягод, что у нас не произрастают? Ну, тут уж его сиятельство для себя допускает поблажку, поскольку, как правильно изволили заметить, в России оно не водится и не произрастает. А бывает, люди говорили очень даже из себя вкусно. Да, сказал себе Савельев, красиво жили в этом столетии господа дворяне, располагающие должными средствами. Тут уж ничего не попишешь. А вон и дом, сказал ямщик. Вот теперь Савелев почувствовал легкое разочарование. Учитывая княжеский титул лейб-компанца и его немалое состояние, он ожидал видеть нечто совсем другое. Красивое, быть может, даже помпезное здание в едином архитектурном стиле с колоннами у главного входа и портиком на манер античного. Одним словом, то, что он видывал на иных гравюрах Ничего даже отдаленно похожего. Дело даже не в том, что ни следа портика и скалонады. Дом был прибольшой, опять-таки добротный, без малейших признаков небрежения и упадка, в два этажа, да вдобавок с немаленькой круглой башней. Однако построен он, во-первых, крайне незатейливо, очень может быть еще в Петровские времена. Во-вторых, вид у него крайне своеобразный. За десятилетия к нему сразу видно пределы немало разнообразных пристроек. Так что в плане, если смотреть сверху, дом представлял собой крайне сложную геометрическую фигуру, для которой, пожалуй, и термина не подыщешь. Совсем другой в себе представлял резиденцию князя. Махина эта выглядела даже чудаковато, или, как выразить бы деликатные англичане, несколько эксцентрично уж наверняка у такой персоны хватило бы денег, чтобы снести все это начисто и построить что-нибудь этакое с колоннами и портиками. Но, видимо, капризы князя лежали исключительно в области гастрономии, а на архитектуру не простирались совершенно. Савельих во все глаза смотрел на башню, широкую по высоте равную целому этажу, с куповообразной крышей, крытой позеленевшими листами меди. Кушаков, выйдя проводить его до воска, уже у распахнутой дверцы, вдруг склонился и тихонько зашептал на ухо «Кровь из носу Михайла, постарайся пронырнуть в башню». Давно слухи ползут, и очень уж упорно, что в башне у князюшки оно все и помещается, на манер Брюсовской Сухаревой ну куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Башни раньше не было, ее уже на моей памяти покойный Федькин батюшка возвел. И ни разу с тех пор не слышно было, чтобы туда в Лакеи впускали, пыль сметать да убираться, в башню, стремись, Мишка, в башню. Савельеву пришло в голову, что грозный начальник тайной канцелярии абсолютно прав. Самое главное, любой сообразительный человек как раз и будет держать в такой вот башне, куда слугам вход настрого запрещен. Так что в этой детали его с Кушаковым планы совпадали в точности. Самое интересное, наверняка, башня. Вот только тот самый сообразительный человек уж наверняка принял меры, чтобы любопытствующему, будь он хоть слуга, хоть гость наподобие Савельева, попасть в башню было непросто. Какой-нибудь сложный замок, первое дело, ну и что-нибудь еще, но смаху не угадать, что именно. Санки остановились у главного крыльца, тщательнейшим образом очищенного от снега. Немало ни не колебли, Савельев выпрыгнул на захрустевший снег, быстрыми шагами поднялся по лестнице, потянул на себя огромную бронзовую ручку высокой двустворчатой двери. Нужно отметить начищенную до блеска. Дверь подалась неожиданно легко. Савельев шагнул в прихожую и побыстрее прикрыл дверь за собой, чтобы не напускать холоду. Прихожая чистая и аккуратная, но небольшая, стенное зеркало в темной резной раме, какая-то абсолютно незнакомая ему даже по названиям здешняя мебель. К концу 19-го столетия совершенно вышедшая из употребления, разве что стулья моментально обознаются как стулья. Сразу трое молодцев в ливреях, торопливо поправляя пудренные паряки, вскочили и поклонились. Вид у них был подтянутый и опрятный, должно быть, за этим князь следил строго. А если вспомнить, какие воспитательные средства в этом столетии имелись, незатейливые, но весьма эффектные. Один из троиц окинул быстрым смышленным взглядом Савельева, его плащ, шапку, шпагу, и, должно быть, тут же сделал для себя какие-то выводы, почтительно спросил, «Как прикажете доложить, ваше благородие?» «Савельев Аркадий Петрович», — сказал поручик. «Его сиятельство должен знать. Он меня и приглашал». Лакей кивнул и рысой унесся поведущий вверх и в бок лестницы. Остальные почтительно таращились. «А что, Василий Фадеевич вернулся?» — поинтересовался Савельев. «Скорости ожидается, а пока что не вернулся», — ответил один. «Позвольте, я панчу, ваше благородие и шапочку».